Разговор с чертом вначале был односторонний, черт, расположившись на месте КГБшника, начал издалека. Он подробно описал мне все варианты дальнейшего развития событий, по его словам выходило, что как бы я ни поступил, конец будет один, предательство, психушка, самоубийство, либо тюрьма, больница, самоубийство. Было еще несколько вариантов, но все кончались одинаково. Самоубийством. Чего-чего окрасок для описания моего будущего он не жалел. Я был настолько подавлен случившимся, что только кивал ему в ответ. Наконец Евлампий почувствовал, что материал готов и приступил к главному. Он сделал драматическую паузу и после сообщил, что на самом деле выход имеется. По какой причине он, собственно, и находится здесь. Он предложил отправить меня в такое место, где меня не найдет даже КГБ и где я буду в полной безопасности». Уж не к себе ли вы хотите меня забрать, поинтересовался я. Совершенно верно, абсолютно верно, обрадованно подтвердил Евлампий. Надеюсь, вы понимаете, что там они вас не достанут. Да уж, там меня никто не достанет. А чем же это лучше обещанного вами самоубийства? Во-первых, это не так больно и совсем не страшно. Во-вторых, и в главных, вы же останетесь живы? Не понял. Я заберу вас в живым, таким, какой вы есть сейчас. Поживете у нас, поработаете, а в свободное время допишите свою книгу. Вы, по-моему, уже достаточно подкованы в литературном деле, чтобы закончить ее самостоятельно, без Ильи. Живым? Поработать? Ну да. Не вы первый, не вы последний. Нам нужны живые люди из современного мира, а то мы, знаете, как-то не поспеваем за вашим так называемым прогрессом. Будете у нас консультантом. Все равно не понимаю. «Какая разница, попаду я к вам живым или мёртвым? Всё равно ведь это ад!» «А вы непонятливый Вы же не как грешник туда попадёте, а как служащий! Поверьте, это очень большая разница! Поживёте у нас, приведёте себя в порядок, а там, глядишь, и здесь всё образуется, вы сможете спокойно вернуться!» «Ага, так это временно, только переждать весь этот кошмар!» «Ну да, я же об этом вам и толкую!» Я почувствовал, что у тупика, в котором я оказался, похоже, действительно имеется выход. Но потом я вспомнил о другом. «Хорошо, допустим, я спрячусь. А что будет с остальными? Их же все равно посадят. И все это из-за меня, я не могу их предать, я в лампе это не по-мужски». «Ваши чувства делают вам честь. Должен признаться, что по роду своей деятельности я чрезвычайно редко встречаю подобные отношения к людям». Лично я считаю излишним заботиться о других, а ваш подход, с моей точки зрения, граничит с откровенной глупостью. И кому, скажите, станет легче, если вместе с Ильей арестуют и вас? Только КГБ и порадуется? Как хотите, но я все решил. Я остаюсь». Евлампий заерзал в кресле, было видно, что ему очень не хочется заканчивать встречу подобным образом. С минуту он отчаянно с хрустом грыз коготь на указательном пальце, затем обреченно махнул рукой и сказал. «Ладно, уговорили. Хотя я категорически отказываюсь вас понимать. Давайте заключим договор. Если я устрою все так, что никто из ваших друзей не пострадает, вы отправитесь со мной?» Я кивнул. Выхода у меня не было. Евлампий поднялся из кресла. «Хорошо. Тогда ждите меня здесь». С этими словами он исчез. Черт отсутствовал примерно минуту, затем появился вновь. Выглядел он неважно. Лацкан дорогого пиджака был оторван и висел на нескольких нитках. Рукава по локоть были мокрые. Он снова уселся в кресло, кисточки на хвосте вытер пот с олба и произнес. «Эх, не цените вы мою заботу. Пришлось, однако, повозиться. Слушайте меня внимательно. Я кое-что исправил в событиях прошедшего месяца. В тот вечер Виктор с вами не разговаривал. Его вообще не было у Арика. Его послали в командировку, а вы так с ним и не виделись больше». Соответственно, никакую книгу вы не писали. Ее нет и никогда не было. И сегодня, разумеется, к вам никто не приходил. Незачем. дело вашего тоже не существует, все ваши друзья в целости и сохранности. Я ошарашенно покачал головой. Это надо было переварить. Визит КГБшника меня не застал врасплох, такое могло случиться с каждым. Но вот так, сидя у себя дома, обсуждать с чертом изменения прошедших событий, Внезапно я увидел на столе свою рукопись. Чекист заставил меня достать ее еще в самом начале разговора. «Ну вот ведь она, моя книга, никуда не делась!» — воскликнул я. «Конечно, для вас она сохранилась. Я же обещал вам, что у вас будет возможность ее дописать. Так что берите ее и отправляемся. Я свое обещание выполнил, теперь ваша очередь». Я обвел глазами комнату, прощаясь с прежней жизнью. Потом все потемнело... И я оказался в кабинете нашего общего начальника Тихона Велесовича.